19-й, 22-ому на связи. Проверка аппаратуры. Даю картинку. Картинка пошла. Подкорректируйте изображение с шестой камеры. Сильно смещено влево. Принял, с шестой. Вторая камера неудачный ракурс. Нет возможности, начал устранить слишком людное место. Принято. Последним камерам замечаний нет. Продолжайте работу. Принято. Конец связи. Конец связи. А вокруг ринга бушевали болельщики. Очередной гладиатор вскинул к небу окровавленные руки, торжествующе пританцовывая на месте. Его ноги в тяжёлых ботинках бухали по асфальту, временами попадая по телу поверженного противника. И тогда чёткий звук удара по твёрдой поверхности сменялся глухим чавканьем. Но это никого не волновало, толпа была в восторге. Утро наступало медленно и нехотя, чуть заметный ветерок разносил по окрестностям остатки тумана. Понемногу зашевелились сонные обитатели складов и лагеря. Потянулись туда и обратно Одинокие фигурки из числа тех, что не заслужили ещё того, чтобы им предоставляли автотранспорт. Затрохтел дизель и загорелись под навесами у ворот ламбы. На площадке, где размещалась автотехника, началась возня. Готовили машины к выходу. Хлопнула дверь, и на центральной площади появился командир всего этого логова. Алья С утра был мрачен, толком поспать не удалось, сказалось вечернее попойка с ближайшими соратниками. Хмурый и недовольный, он продолжал ожидать какого-нибудь подвоха со стороны Думетреску. Но Румын сегодня был необыкновенно молчалив и собран. Против своего обыкновения, он не ввязался сразу в перепалку, а тихо присел на ящик чуть в сторонке. Стоявший сбоку охранник раскурил ему сигарету, и Константин молча задумал, демонстративно не обращая внимания ни на что вокруг. Наконец, нестройная колонна автомобилей вытянулась по направлению выезда со складов. Сонные боевики, нехотя занимали места в кабинах. Заорали динамики магнитол, окончательно прогоняя остатки тишины. Выйдя на центр площади, Хашим торжественно поднял над головой руку и величественным жестом указал ей направление движения. Однако торжественного и величевавого отправления не получилось. Две машины столкнулись прямо в воротах. Никто из водителей не пожелал уступить дорогу. Йоба джипа стебелись бортами. Напрасно надрывали глотки командиры. Пассажиры и водители начали уже размахивать пистолетами и автоматами. И только пущенная поверх голов очередь из тяжёлого пулемёта слегка остудила забияк. Нерча под нос ругательства, они расползлись по своим местам, и разорванная пополам колонна кое-как тронулась в путь. Сплюнув на землю Олия покинул пощадку и ушёл в свои апартаменты. Они располагались в офицерском блоке, в помещениях, где когда-то квартировала начальство базы. Войдя в комнату, он налил полстакана виски и залпом опрокинул в себя обжигающую жидкость. Стало легче. Даже неприятные мысли как-то отошли на второй план. Ладно. День начался. Хорошо или плохо, будет ясно позже. А пока что есть неотложные дела. А по случаю отъезда можно устроить парочку показательных поединков. Благо, что материал для этого есть. Не всех пленных пока отправили к працам рогем. Стукнула дверь. И на пороге появился коренастый телохранитель. "Шеф, распорядись там". Хашим покрутил в воздухе рукой. "Пусть подготовит парочку гладиаторов. Берите тех, что послабее. Пусть разогреют публику. Толпа всегда любит кровь. Потом, когда они закончат, выпускайте вторую парочку, и всё". "На сегодня достаточно". Слушая шеф, Вердилок кивнул и скрылся за дверью. Через полчаса, когда динамики оповестили толпу о начале внепланового поединка, Алиа появился во дворе. Зрители встретили своего главоря восторженным рёвом и улюлюканьем. Подняв над головой руки, Хашим потряс ими Привет суе собравшихся. Легко взбежав по ступенькам, поднялся на наспех сколоченный из досок возвышение. С него он обычно и обращался к своим соратникам. Толпа должна видеть своего лидера и слышать его голос. Друзья мои! О! -о, -о Наши товарищи отправились в путь. К новой славе и богатствам. Мы все ждём их успешного возвращения. А пока он набернулся к воротам импровизированной тюрьмы и указал на них рукой. Нас ожидает новое зрелище. Распахнулись двери, и подталкиваемые конвоирами на улице появились первые гладиаторы. Здесь шестой Доложите о готовности. Цепелин 1 ожидает команды. Цепелин 2 вызван улись, не исходны. Группа Б готова. Цепелин 1 на месте. Цепелин 2 на позиции, готовность подтверждаю. Минутная готовность всем. Тор шестому. На связи Тор. Изображение в норме, корректировка возможна. Всем сеятелям ждать команды. Тепelin, работайте. Шевельнулась куча хвороста неподалёку от стены складского комплекса. Толстый, увенчанный набалдашником глушителя винтовочный ствол приподнялся над землёй. Зашевелилась густая трава с противоположной стороны строений, и оттуда выглянула ещё одна винтовка. Чух. Жешёлая крупнокалиберная пуля ударила в спину дежурного пулемётчика. Стиснув рукоятки своего оружия, он безвольно обвис, уронив голову на холодный металл. Обернувшись на звук, второй номер получил пулю в живот и скорчился на полувышке, непроизвольно дёргая ногами. Ду-дут. Брызнула кровью голова ещё одного пулемётчика. сообразив неладное, его напарник ничком рухнул на пол, пытаясь хоть как-то спрятаться за тонким жестяным листом ограждения. Уткнувшись лицом в разбросанные по полу окурки, он изо всех сил старался сделаться маленьким и незаметным. Цок. И в металлическом листе бортовойшки появилось аккуратное отверстие. Цок-цок. Ах! Уля ударила на парника в грудь, выбив из неё собранный для крика воздух. Только сдавленный хрип вырвался наружу. Ещё дважды звякнул металл бортика, но больше никакого движения на вышке не происходило. В оптический прицел снайпер хорошо наблюдал ноги лежащего пулемётчика. Их было видно сквозь щели. оставленные между полом вышки и листами обшивки туда обычно сбрасывали мусор не затрудняясь его сборкой так что падение бойвека на пол ничем ему помочь не могло